Трудно описать горе, которое чувствовал народ по поводу кончины Дмитрия. Никого из своих государей, исключая Мономаха и Александра Невского, не любил он так, как Донского. Дмитрий в полной мере заслужил эту любовь. Кроме храбрости, которая дала ему имя первого победителя татар, у него были все достоинства превосходного государя, И только по своему добродушию он не присоединил Рязань и Тверь к Москве в то время, когда мог это сделать. Вы помните, слушатели мои, Олега Рязанского и Михаила Тверского? Они принесли столько зла своему отечеству, что можно было бы порадоваться, если бы Дмитрий Донской был не столько совестлив и отнял бы у них их княжество. Они, право, стоили того... В 26-летнее княжение Дмитрия случилось еще много примечательных происшествий, помимо тех, о которых мы уже говорили. В числе самых важных было крещение в христианскую веру пермян и литовцев. Пермью называлась обширная страна Северной России от реки Двины до Уральских гор. Жители ее пермяне и зыряне давно уже платили дань русским, которые, получая от них много серебра и мехов, не принуждали их креститься. В это время один молодой монах, Стефан, сын церковника в городе Устюге, пошел на подвиг провести этих идолопоклонников. Он выучил пермский язык, выдумал для него особенные буквы, перевел главные церковные книги со славянского языка и отправился к дикарям проповедовать Евангелие. Бог благословил его усердие. Пермяне поняли истину его учения, начали сами истреблять своих золотых или каменных идолов, изображающих старуху с двумя детьми, и шли целыми толпами к Стефану, чтобы креститься. Московский митрополит сделал его первым епископом пермским». В течение всей своей жизни Стефан был покровителем народа им просвещённого. Его нетленное тело, прославленное святостью, погребено в Кремле, в Преображенской церкви. Но крещение литовцев проходило совсем иначе. Их не просвещал кроткий служитель Божий, а крестил волей и неволей их князь, сердитый Егайло. Может быть, слушатели мои удивятся, как этот ягайло сам идолопоклонник, вздумал крестить свой народ. Вот как. В 1382 году умер польский король Людовик. У него не осталось сына. Но осталась одна пятнадцатилетняя дочь, прекрасная, добрая, благочестивая Гедвига. Польские вельможи, управлявшие государством, искали для своей молодой королевы такого супруга, который мог бы защитить ее владение от нападения чужеземных врагов. Из всех князей, соседних с Польшей, не было сильнее Егайлы. И его избрали супругом прекрасной польской королевы с тем условием, однако, чтобы он принял христианскую веру. Вот для того, чтобы жениться на Гедвиге и стать через это польским королем, ягайло согласился сам креститься и потом крестить весь свой народ. И как же он крестил его? Он учил не так, как учил святой Стефан и другие проповедники веры Христовой, а только ставил литовцев в ряды целыми полками и заставлял их читать символ веры. В это время священники кропили их святой водой и давали им христианские имена. Но чтобы не терять времени, выдумывая разные имена, в одном полку называли всех людей Петрами, в другом Павлами, в третьем Иванами и так далее». Надо сказать, что время поляков, принятое и Егайло, было не наше, греческое, а латинское или католическое. От этого и пошли новые беды для тех русских областей Галицкого и Волынского княжества, которые были под властью Литвы и Польши, объединенные теперь в одно государство». Егайло, усердный католик, не любил греческих христиан и всячески старался их притеснять. В княжине Дмитрия Донского наши предки перестали употреблять куны или кожаные деньги и начали делать кроме рублей мелкую серебряную монету по образцу татарской. Татары называли свою серебряную монету «таньгой», а медную пулой И русские назвали также свою. Это название несколько изменилось потом из-за произношения. Из танги сделали деньги, а из пулы – полушки. И теперь еще у любителей древности можно найти те серебряные монеты. Каждая из них весит четверть золотника. На них изображена фигура человека, сидящего на лошади. В последний же год княжине Дмитрия появилось у нас огнестрельное оружие, выписанное нашими предками из немецкой земли. Здесь, кстати, сказать вам, что порох изобрел в XIV столетии францисканский монах Бертольд Шварц.